Глава 1 Образ богача и бедняка в русской литературе, часть 2. Погибель или Божие благословение. Так уж случилось, что исторически в русском фольклоре и русской литературе веками сложился определенный образ богатого и бедного, который мы впитываем с младенчества. Этот образ, как мы уже говорили, есть следствие слепок совокупности особенностей нашего восприятия мира и оценки мира. Но этот слепок продолжает и дальше формировать наше сознание, потому что классическая литература, как некий общепризнанный эталон литературы, ее вершина, имеет огромное воздействие на следующие, на рождающиеся поколения. Не каждый хорошо изучает историю, не каждый будет штудировать экономику, не каждый будет читать религиозную литературу, но классику, так или иначе, хотя бы в рамках школьной программы проходит каждый, и ее яркие образы запечатлеваются в сознании вместе с определениями Пушкина и Добролюбова, перекочевавшими в школьные учебники и ставшими уже штампами, по которым, например, Татьяна из Онегина «Милый идеал», а Катерина из «Грозы» «Луч света в темном царстве», хотя и то, и другое утверждение можно оспорить. Разумеется, мы далеки от мысли диктовать писателям, как им писать и каких героев выбирать для своих произведений. В данном случае хочется обратить внимание на то, что между литературой и жизнью, между литературными и православными идеалами есть зазор. И это надо учитывать всем, решающим для себя делать жизнь с кого. Огромная часть нашего населения живет в мире предрассудков и неадекватных представлений о смысле происходящего в стране. Свою долю в эту неадекватность добавляет и современное телевидение. Удивителен тот факт, что наши бизнесмены не только не препятствуют созданию негативного образа предпринимателя, но и с готовностью за последние 15 лет профинансировали более тысячи игровых фильмов, И около 20 тысяч телесериалов, где они показаны моральными уродами и бездельниками, заказчиками и жертвами разного рода преступлений. Как-то среди учащихся разных стран провели опрос спрашивали, кто из них хотел бы иметь собственное дело. Самое большое число желающих оказалось в Германии 17%. Россия попала на одно из последних мест 3 с небольшим процента. Но тем не менее. Многие высказали желание иметь приличный достаток. О чем это говорит? Можно предположить, что часть этих опрошенных просто мечтатели. Они хотели бы, чтобы богатство свалилось на них с неба, но не готовы прикладывать к его приобретению реальные усилия. В связи с этим вспоминаются мудрые слова Петра Аркадьевича Столыпина. Он говорил о том, что сначала надо создать собственника, И только тогда у нас появится собственность. А из мечтаний она не появляется. Если мы хотим иметь богатую страну, процветающее государство, гражданское общество и гражданственность с нормальными правами и свободами, мы должны что-то для этого делать. Но если у нас будет господствовать мнение, что богачи все изверги и кровопийцы, а все бедные, чуть ли не святые, Значит, лучше бросить все помыслы о благополучии и стать веселым нищим. Стало быть, Россия не выберется из разрухи, и значит, не стоит и пробовать. От осмысления этих вопросов сегодня зависит наше настоящее и будущее. Стоит ли нам затрачивать силы и энергию на развитие и благоустройство нашей страны или же махнуть на все рукой? Сознание первично. И то, каково наше сознание в этом вопросе сегодня, таким будет наше завтра. Итак, богатство. Богаче всех на свете, конечно, Бог. В русском языке эти слова созвучны и, предположительно, происходят от одного древнеиндийского слова «багас» «одаривающий господин». Действительно, разве есть кто-либо еще, являющийся источником всякого счастья, изобилия, богатства, как не сам Творец и Создатель этого мира Господь Бог? Кто, кроме Него, способен из ничего, словом, сотворить свет и тьму, воду и сушу, планеты и галактики, причудливый и разнообразнейший мир, неживой и живой природы и, наконец, самого человека, венец творения? Причем сотворить столь достойное существо по своему образу и подобию всего лишь из праха земного, из пыли. Сейчас во многих популярных книжках, обещающих научить всех подряд, как стать богатыми, приводится мнение, будто бы на земле существует некий конечный объем общего богатства, который перераспределяется между людьми, перетекая от одного к другому. Нужно только уметь вписаться встроиться в определенные каналы денежных потоков, соблюдая те или иные правила, и сразу на вас посыплются большие или не очень большие деньги, в зависимости от того, как удачно вы вписались в поворот. Для человека православного думать так было бы более чем странно, ведь он знает, что при желании и необходимости Господь может пятью хлебами и двумя рыбами накормить пять тысяч человек, «Умножив их, да еще и останется» — об этом нам рассказывает глава 14 Евангелия от Матфея. «Или воду превратить в вино», как он это сделал в Кане Галилейской. При необходимости он мог бы сделать объем того, что мы называем человеческим богатством, бесконечным, потому что именно он — источник всякого богатства на этой земле и материального, и духовного. Другой вопрос, что человечеству при его общем, если можно вывести некий этот общий уровень, в духовном состоянии, видимо, полезнее ощущать ограниченность земных сокровищ. Увы, только серьезные катастрофы, ставящие цивилизацию на грань уничтожения, заставляют нас задуматься о правильном отношении к существующим богатствам, о том, что использовать их следует рачительно. Любопытно, что в ветхозаветные времена, до пришествия на землю Иисуса Христа, у древнееврейского народа богатство не только не считалось пороком, но наоборот, было прямым свидетельством Божьего благословения человеку. Достаток, если можно так выразиться, воспринимался чуть ли не как справка с гербовой печатью «У Бога в милости». Точно так же, как многочадие. Люди состоятельные и многодетные считались праведниками. В житии святых и праведных Иоакима и Анны мы можем прочесть, как они страдали от презрения и насмешек людей, потому что бесчадие в то время считалось позором. Те, кому Господь не дал ни обильного потомства, ни достатка, сразу вызывали подозрение, что они грешники, наказанные за свои грехи. Почему? да потому что, заключая Ветхий Завет с израильским народом, Господь обещал ему за соблюдение заповедей, изобилие и процветания. В Ветхозаветных текстах не раз можно найти мысль о том, что богатство – признак Божьего благоволения. У праведного Иова Господь отбирает богатство, чтобы явить всему миру его беспримерное мужество и терпение, но после, в знак своего благоволения, с лихвой все ему возвращает. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь, говорится в книге притчи Соломоновых, и венец мудрых богатство их, то есть добродетели награждались и богатством, и славой. В псалмах Давида прочитаем «Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его, «Сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». Но уже и тогда духовные люди видели опасность такого однобокого подхода к имуществу. Ветхозаветные мудрецы знали о горечи и опустошении, следующих за чрезмерным попечением о материальном, и предостерегали других.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 Мы любим читать их и повторять все суета-сует и томление Духа. Но что же сей премудрый проповедник нашел доброго в этом мире? Есть ли оно, достойное нашего внимания и усилий? Есть. В конце своих рассуждений он пишет, «Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих»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 при условии, что последнее не приписывается себе в заслугу, не забирает всех помыслов, а воспринимается как дар Божий, и в этом даре есть своя доля, пользоваться которой не зазорно. Но почему в Евангелиях от Матфея, Луки и Марка мы читаем буквально следующее? «Иисус же сказал ученикам Своим, «Истинно говорю вам...» что трудно богатому войти в Царствие Небесное, и еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Воспитанные на ветхозаветном отношении к богатству апостолы, как далее повествует Евангелие, были чрезвычайно удивлены этими словами своего учителя. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали Так кто же может спастись? Их замешательство понятно, кто тогда вообще может спастись, если даже богатым это так трудно? И Иисус же ответил, человеком это невозможно, Богу же все возможно. И как же после этих слов все-таки быть с богатством? Погибель оно для человека? Или Божье благословение?